34.1. Понятие и виды риска. В связи с развитием рыночных отношений, хозяйственную деятельность в нашей стране приходится осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости экономической среды. Это значит, что возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а следовательно возрастает риск, опасность неудачи, непредвиденных потерь. Рынок есть прежде всего экономическая свобода действий производителя. За экономическую свободу приходится платить, ведь свободе одного предприятия сопутствует свободе и других предприятий, которые могут покупать или не покупать его продукцию, предлагать за нее свои цены, продавать встречную продукцию по определенным ценам, диктовать свои условия сделок. Естественно, при этом партнеры стремятся прежде всего к собственной своей выгоде, а выгода от них может обернуться убытком для других. К тому же предприятия, производящие однородную продукцию, вообще стремятся вытеснить своего конкурента с рынка. Следовательно, независимо от желания, вступая в рынок, нам придется иметь дело с неопределенностью и повышенным риском. Не избегать риска, а суметь оценить его вероятность, степень и допустимые пределы – такова задача любого рыночного субъекта. Производственные, финансовые, коммерческие риски – обязательные атрибуты жизни предприятия в рыночной экономике само по себе наличие риска сопровождающего деятельность рыночного предприятия не является недостатком рыночной экономики более того отсутствие риска то есть опасности возникновения непредсказуемых и нежелательных для предприятия последствий его собственных действий как правило вредит экономике поскольку подрывает ее динамичность и эффективность страница 464 риск это возможная опасность В экономической теории под риском принято понимать вероятность, угрозу потери предприятиям части доходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. В самом общем виде хозяйственный риск предприятия возможен по следующим причинам. А. Внезапно наступившие непредвиденные изменения окружающей партнера среды, в свою очередь вынуждающие его изменить условия договора с данным предприятием, повышение цен, изменение налогового законодательства, социально-политической ситуации и тому подобное Б. Появление более выгодных предложений, возможность заключить более прибыльный договор, удлинение или сокращение его срока с более привлекательными условиями деятельности и тому подобное Что побуждает партнеров отказаться от заключения или выполнения прежних соглашений? В. Перемены в целевых установках партнеров вследствие повышения статуса, накопления позитивных результатов деятельности, изменения ориентации и так далее. Г. Изменение условий перемещения товарных, финансовых и трудовых ресурсов между предприятиями, появление новых таможенных условий, новых границ и так далее. В хозяйственной практике нередко встречаются ситуации, когда решение уже изначально содержит явно необоснованный риск. Такой риск получил название «авантюра» – рискованное, сомнительное предприятие, дело, начатое без учета реальных сил, условий и возможностей в расчете на случайный успех, но в большинстве случаев обреченный на провал. Таким образом, авантюра – это разновидность риска, объективно содержащая значительную вероятность неосуществления задуманной цели – Хотя лица, принимающие такие решения, могут этого и не осознавать. Выделим основные виды риска в деятельности предприятий. Производственный риск связан с производством продукции, товаров, услуг, с осуществлением любых видов производственной деятельности. Среди главных причин возникновения производственного риска возможно снижение предполагаемых объемов производства, рост материальных или других затрат, уплата повышенных отчислений налогов. Коммерческий риск – это риск, возникающие в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предприятием. Страница 465. Причина коммерческого риска. Снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры, повышение закупочной цены товаров, непредвиденное снижение объема закупок, потери товаров в процессе обращения, повышение издержек обращения. Финансовый риск – это риск, возникающий в сфере отношений предприятия с банками и другими финансовыми институтами. Финансовый риск деятельности предприятия измеряется чаще всего отношением величины заемных средств к величине собственных средств. Чем выше это отношение, тем в большей степени предприятие зависит в своей деятельности от кредиторов. Тем больше и финансовый риск, ибо прекращение кредитования – или ужесточение условий кредита может повлечь за собой остановку производства. Анализ риска начинается с выявления его источников и причин. По источнику возникновения принято различать риск А. Собственно хозяйственный Б. Связанный с личностью человека В. Обусловленный природными факторами По причинам возникновения целесообразно выявлять риск определяемый А. Неопределенностью будущего Б. Непредсказуемостью поведения партнеров В. Недостатком информации. Анализ рисков можно подразделять на качественный и количественный. Качественный анализ имеет целью определения факторов риска, тех этапов работы, при выполнении которых возникает риск, то есть установить потенциальные области риска. Количественный анализ означает прогноз экономических параметров отдельных рисков. Все факторы, так или иначе влияющие на рост степени риска предприятия, можно условно разделить на объективные и субъективные. К объективным факторам относятся факторы, не зависящие от самого предприятия: это инфляция, конкуренция, политические, экономические и экологические кризисы, таможенные пошлины, отмена режима наибольшего благоприятствования, возможность работы в зонах свободного экономического предпринимательства и так далее. К субъективным факторам относятся факторы, непосредственно зависящие от данного предприятия. Это производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, уровень производительности труда, уровень техники безопасности, выбор типа договора с заказчиком.